Глава восьмая. Про пользу массажа и вредный десерт. Ева смертельно устала от нервотрепки и затянувшегося путешествия. Выйдя из самолета в аэропорту Джон Фицджеральд Кеннеди, она позвонила Одинцову в надежде на хоть какую-то поддержку. Но разговор получился коротким. Вместо ласковых слов Ева услышала команды «спать», «ждать» и «никому не звонить». А в конце Одинцов сказал, что занят, и отключил телефон. «Чем, это интересно, он там занят?» — ревниво подумала Ева. «В Нью-Йорке день. С Петербургом восемь часов разницы, там дело к вечеру. Чем в это время занят ее мужчина? Чем он занят настолько, что не может хотя бы на расстоянии с ней понежничать?» Ева попыталась утешить себя. Одинцов прислал новый мобильный номер для связи, значит, уже что-то затеял. «И все равно, — сказала она себе, — нельзя быть таким толстокожим». Нельзя настолько не чувствовать женщину. Ей хотелось плакать. Положение спасла ванна. Та самая ароматическая ванна, которую Ева собиралась приготовить в Петербурге для них с Одинцовым. Тогда планы нарушила смерть Саутаханова. Потом был поезд в Хельсинки, потом самолет в Нью-Йорк. Теперь ванна была жизненно необходима. И Ева из аэропорта поехала не в отель, а в спа-салон High Magic Thai. Уют отдельного кабинета, вода. Эфирные масла и сильные руки тайской массажистки сотворили чудо. Ева словно заново родилась. После процедур, набросив мягкий банный халат, она умиротворенно полулежала на мягком низком диване в облаке ароматов амбры и тикового дерева и маленькими глотками пила душистый травяной чай. Убийство, произошедшее почти у нее на глазах. Ужас от того, что ее тоже убьют, Чувство собственной беззащитности, страх ареста и русской тюрьмы, побег из России — все это теперь напоминало дурной сон. Здесь, в Штатах, Ева была в безопасности, а спустя еще немного времени Одинцов придумает, как окончательно выпутать ее из этой дикой истории. Ева уже почти простила Одинцова. «Ничего не поделаешь, ей достался мужчина жесткий, как пятка носорога. Нет, почему достался?» Она его сама выбрала. Лучшего. Весной, когда их троица разыскивала ковчег, Одинцов много раз доказал, что в экстремальной ситуации надо его слушаться. Поэтому сейчас Ева победила соблазн позвонить кому-нибудь из нью-йоркских знакомых. Ведь никто не знает о ее появлении. Вот был бы сюрприз. А Одинцову не звонила только потому, что еще немного сердилась и ждала, что он позвонит сам. Действительно, вскоре телефон зазвонил. Номер был скрыт, и его опять кольнула ревность, с чего бы Одинцову от нее прятаться. Она включила громкую связь, чтобы не касаться телефоном копны мокрых волос, и с наигранной линцой протянула «Ну, мисс Хугин, смутно знакомый бархатистый мужской голос, явно принадлежал не Одинцову, и произнес ее фамилию на европейский, а не американский лад. «С вами будет говорить мистер Вейнтрауп. Сердце Евы бешено заколотилось. Она села на диване и плотнее запахнула халат, как будто ее могли увидеть. А в голове вихрем пронеслись события минувшей весны. Тогда Хельмут Вейнтрауб ждал, что Ева с Одинцовым и Муниным найдут для него ковчег Завета. С риском для жизни ковчег они нашли, но бесценная святыня не досталось миллиардеру. Величайшая тайна человечества перестала быть тайной. И хотя грандиозные планы Вейнтрауба рухнули, Ева не чувствовала за собой вины. Она и ее компаньоны были честны со стариком до тех пор, пока верили, что и он играет по правилам. Именно Вейн Трауп нарушил соглашение первым. А после того, как о найденном ковчеге узнали все, старик больше не давал о себе знать. И вот... «Добрый день, дорогая Ева», — проскрипел Вейн -Трауп. Не узнать его характерный немецкий акцент было невозможно. Я очень взволнован. Говорят, Салтаханова убили в твоем доме. Ты в порядке? Трудную фамилию Салтах Ханов. Старик выговорил по слогам, но без запинки. Ошеломленная Ева без особого успеха старалась, чтобы ее слова прозвучали так же уверенно. Я в абсолютном порядке. Не понимаю, при чем тут Салтаханов. Кто его убил? В каком доме? «И кто сказал, что его убили?» «Ева! Дорогая Ева!» Невидимый Вейн Трауп наверняка укоризненно покачал головой. «Зачем обманывать старого знакомого, который за столько лет не сделал тебе ничего плохого? К тому же ты много раз могла убедиться, что я обычно знаю, о чем говорю. Салтаханов убит». Ева терялась в догадках, а старик не давал ей ни секунды передышки и продолжал. — Одинцов жив? — Да. — прекрасно. Это правда, я очень рад. Но, судя по всему, его нет с тобой рядом. Иначе со мной уже говорил бы он, а не ты. А если его нет, это значит, у тебя очень серьезные проблемы. Скорее всего, ты уже не в России, но это ничего не меняет. Пожалуйста, назови точный адрес, откуда мои люди смогут тебя забрать. — Меня не надо забирать, — твердо сказала Ева я никуда не поеду». «Ева, дорогая Ева», — снова произнес старик, но уже со зловещими нотками в голосе. «Ты ведь понимаешь, что мне не составит труда найти тебя, где бы ты ни была. Но я рассчитываю на твой здравый смысл. До сих пор только два мужчины давали тебе ощущение безопасности — я и Одинцов. Не стану тратить время и доказывать, что, в отличие от него, — Я гарантирую настоящую защиту, а не ее видимость. Пока Одинцова нет, с твоего позволения, заботиться о тебе буду я». «Зачем?» — спросила Ева, и Вейнтрауп с готовностью ответил. «Это в моих интересах. И в наших общих интересах. При встрече охотно расскажу детали. Я не прощаюсь. Назови Штерну свой адрес». «Я внимательно слушаю, мисс Хугин. Раздался через мгновение бархатный голос Штерна, секретаря Вайнтрауба, который ей звонил. Поколебавшись, Ева взяла с журнального столика рекламный буклет «Хай Мэджик Тай» и прочла вслух адрес салона. — Бог мой! Вот это удача! — снова проскрипел из динамика Вайнтрауб. Так ты уже в Нью-Йорке. Это всего три часа на самолете от Майами. Жду тебя к ужину и буду очень рад видеть. Когда старик закончил разговор, его тут же стало набирать номер Одинцова. «Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети», отвечал ей женский голос после каждой попытки. Ева забыла о ревности, лишь бы с Одинцовым ничего не случилось. «В России ночь, может, поэтому он молчит?» «Надо звонить еще и еще, а до тех пор выкручиваться самой и снова собираться в дорогу». Но, скинув халат на пороге душевой кабины, Ева сообразила, что собирать ей толком нечего, и у Вейнтрауба не в чем будет выйти к ужину. Все ее пожитки умещались в чемоданчике которые разрешают брать в салон самолета. С этим чемоданчиком Ева улетела на два дня в Амстердам, позавчера вернулась в Петербург и тут же, не успев переложить вещи, укатила в Хельсинки, а оттуда полетела в Нью-Йорк. Что ж, пока придется натянуть на себя то, что есть, Но перед вылетом в Майами она заедет в магазин за приличной одеждой, чтобы появиться перед Вайнтраубом во всей красе. За этими мыслями Ева окончательно взяла себя в руки и под колючими струями душа продолжала обдумывать ситуацию. Она назвала Вайнтраубу адрес салона, потому что воевать со стариком сейчас было совершенно ни к чему. Он скромно напомнил о своих безграничных возможностях, хотя Ева и без того прекрасно понимала, лишившись ковчега завета, «Миллиардер уже не станет ей другом, но какой смысл превращать его в явного врага?» Вдобавок, Вейн Трауп упомянула о своем интересе к происходящему. «Ева зачем-то ему нужна, и это шанс». Она знала, когда на весах оказываются эмоции и выгода, старик неизменно выбирает выгоду. Подогревая его интерес, Ева сможет выиграть время, чтобы дождаться помощи от Одинцова. К тому же Вейнтрауп подозрительно много знает. От кого? К флешке он отношения не имел. Если бы Салтаханова убили его люди, он не разыгрывал бы комедию с телефонным звонком и действовал совершенно иначе. Но из тех, кто мог ему что-то рассказать, про убийство знали только Ева и Одинцов. И Борис. Ну, конечно. Ее бывший муж работал с базой данных, и оставался на видеосвязи с Салтахановым, когда она вышла из дому. Значит, его жизнь тоже под угрозой. Но не из-за документов, как считает Одинцов, а потому что Борис мог видеть убийц. Очевидно, он тоже понял, какая опасность ему угрожает. Но почему Борис обратился именно к Вейнтраубу? Как он догадался, что известие об убийстве чем-то важно для старика? как ему удалось достучаться до неприступного миллиардера и где он сейчас. Борис прилетел в аэропорт Майами Форт Лодердейл точно по расписанию и поселился в уютном отеле с тремя звездами на фасаде и видом на бескрайнюю водную гладь Флоридского пролива. Оставив багаж в номере, он сел за столик на открытой террасе гостиничного ресторанчика. дуновение Бриза навевали благостные мысли. Кофе-американа в большой кружке уютно пахнул корицей. Борис пролистал в смартфоне местные новости и узнал, что 23 июля — Всемирный день китов и дельфинов, а еще день рождения Вуди Харрельсона и гитариста по кличке Слэш. Вот значит, почему вчера вечером по радио гремели n' Роузес, а в самолете показывали прирожденных убийц. Борис полюбовался на сиящую лысину актера, и паклю рокерской шевелюры увенчанной фирменным цилиндром а в десятом часу сделал первый звонок вэйнтраубу по старому мобильному номеру бархатистым голосом ответил секретарь миллиардера борис назвал свое имя прошу вас передать мистеру вэйнтраубу что я в майами и хотел бы срочно с ним встретиться у меня есть информация которая представляет исключительную важность не будете ли вы любезно уточнить «О какой информации идет речь?» — осведомился секретарь. «Эта информация сугубо деликатного свойства. Боюсь, я могу сообщить ее только лично мистеру Вэйнтраубу. Обладатель бархатистого голоса отреагировал сухо. «Боюсь, в таком случае мне будет нечего передать мистеру Вайнтраубу, сказал он, слегка передразнивая Бориса. «Всего доброго». Борис предполагал такое развитие событий и подготовил небольшую речь для повторного звонка. На террасе было еще пусто, поэтому можно было говорить не таясь. «Окей», — сказал Борис, опять набрав номер через несколько минут. «Передайте вашему боссу, что речь идет про его знакомую по имени Ева и контракт, по которому она работала в России. Ее коллегу с Кавказа убили за несанкционированный доступ к архиву КГБ. Скорее всего, Евы тоже нет в живых. Я готов сообщить мейстру Вейнтраубу дополнительные подробности, предоставить видеозапись убийства и передать упомянутые документы на условиях, которые мы обсудим при личной встрече. На этот раз собеседник оказался более любезным, просил подождать некоторое время и пообещал, «Как только мистер Вейнтрауп вызовет меня, чтобы заняться делами, я первым делом доложу ему про ваш звонок. О результате сообщу вам. Пожалуйста, не выключайте телефон и оставайтесь на связи». Борис был доволен собой все произошло так как было задумано в обмен на уникальную информацию Вейнтрау обеспечит его защитой а поскольку общение с бизнесменом такого уровня не может пройти бесследно борис предполагал дальнейшее сотрудничество с миллиардером или его партнерами о широчайшем круге интересов старика знали далеко за пределами страны секретарь просил подождать и борис решил что свободен самые меньшие часа два он отправился в номер Неторопливо принял душ, переоделся и опять занял место за столиком на террасе ресторана. Голод напомнил, что подошло время ланча. «Ну, а ужинать я буду со старым Хельмутом», — сказал себе Борис. После развода с Евой он какое-то время ходил к психоаналитику, и тот научил его визуализировать желания. Надо представлять их себе в подробностях. Тогда велика вероятность, что события сложатся именно так, как хочется. Едешь туда, где сложно припарковать машину? Визуализируй свободное место. Готовишься к дискуссии? Визуализируй сокрушительную победу над оппонентом. Сейчас Борису хотелось есть и он представил себе застолье с Вейн траубом. Дряхлого миллиардера наверняка кормят жидкими вегетарианскими кашами, но для гостя у него, конечно же, найдется хороший стейк. Сеанс визуализации фунта нежнейшего мяса на косточке и бутылки коллекционного Бургунского не помешал Борису с аппетитом умять вполне рядовой ланч. От десертного чизкейка его отвлекло пиликанье смартфона. Похоже, психоаналитик не зря получал деньги. Визуализированный звонок случился даже раньше, чем ожидал Борис. Но вместо секретаря Вейнтрауба он услышал Еву. Голос бывшей жены дрожал от едва сдерживаемой ярости, а в ярость она впадала редко. Что наплел Вейнтраубу, придурок, кого убили, где убили? И что со мной стряслось? Давай, придурок, выкладывай. На первых же словах Борис шарахнулся и смахнул со столика тарелку с десертом. То, что Ева жива, его не столько обрадовала, сколько напугало. Воскресшая бывшая жена, да еще в таком взвинченном состоянии, грозила испортить замечательный план Бориса. Вдобавок чизкейк жирно шмякнулся ему на брюки а ложка и осколки тарелки со звоном брызнули по каменному полутеррасы. Посетителей в ресторане к этому времени собралось уже достаточно. Все они разом повернули головы на звук. Борис пожимал плечами, жалко улыбался и кланялся по сторонам, мол, что поделать, я такой неловкий. При этом одной рукой он пытался собрать с брюк десерт в салфетку, а другой прижимал к уху смартфон и мямлил, «Прости, дорогая, давай я тебе перезвоню чуть позже». Борис умирал со стыда, представляя себя со стороны. Точь в точь, придурок, муж, которого жена застукала на жареном. И ведь люди на террасе решат, что у него любовница в номере. — Соберись, тряпка! — прикрикнула Ева. — Даю тебе три минуты. Через три минуты сам звонишь и подробно все рассказываешь. Иначе пеняй на себя. Три минуты! Я засекла время. Все же Одинцов, сам того не желая, Успел кое чему научить Еву. Борис про ее нового жесткого мужчину не знал, но угроза до него дошла. Он достаточно хорошо был знаком со своей бывшей женой. Поэтому вскочил из-за стола, бросил официантке коронную фразу терминатора Я вернусь и помчался в свой номер на ходу, продолжая размазывать по брюкам остатки чизкейка. Из номера Борис перезвонил Еве и как на духу выложил ей все, что знал, и про убийство и про базу данных, и про перелет в Майами к Вейнтраубу в поисках спасения. — Конечно, я решил, что тебя тоже... — Прости, тьфу футь фу чтобы не сглазить. — А что я должен был подумать? — оправдывался он, чувствуя, как вчерашний страх снова сжимает сердце. — И что мне было делать? Ева послушала объяснение Бориса, задала несколько вопросов, сменила гнев на милость и сказала. — Что делать? — Это ты теперь у Хельмута спрашивай. А я бы очень хотела выяснить, за что меня убили. Увидимся. Борис не успел переспросить, где увидимся, и замер перед стеклянной стеной номера. За нею переливался на солнце изумрудный океан, и лениво покачивали ветвями прибрежные пальмы. От контраста этого райского вида со всем происходящим несчастный компьютерный гений едва не расплакался. И тут в дверь номера постучали. Шмыгая носом, Борис опасливо спросил, «Кто там?» «От мистера Вейнтрауба», — раздался из коридора бархатистый голос. Борис отпер дверь. За порогом стоял представительный мужчина лет пятидесяти в безукоризненном темном костюме. «Я Штерн», — представился он. «Но как вы меня...» — начал было Борис, и Штерн перебил. «Вы хотели встретиться с мистером Вейнтраубом как можно скорее?» Он решил пойти вам навстречу и уже ждет. «Да, да, конечно, спасибо. Я сейчас». Борис засуетился. Он не мог сообразить, куда девать испачканную салфетку, которую все это время крутил в руках. «Я буду ждать у машины», — сказал Штерн. «Настоятельно рекомендовал бы вам переменить брюки. Мистер Вайнтрауп не любит неряшливой одежды».